Инжир. Это дерево семейства Тутовых люди знают давно. Ценят его плоды не только за вкусовые и питательные качества, но и за лечебные. И хотя используются они с глубокой древности, лишь сравнительно недавно было установлено, что в них содержится целый ряд биологически активных веществ, очень важных для нормального функционирования организма. Инжир Фиговое дерево – многолетнее субтропическое растение, встречающееся в нашей стране как в диком виде, так и в культуре. Дикорастущий инжир – это невысокий кустарник, реже невысокое деревце, с крупными темно-зелеными листьями, трех семилопасными. В культуре инжир достигает высоты 12-15 метров, а иногда и больше. Возделывается он около четырех тысяч лет. Известно более шестисот сортов этого ценного дерева. В СССР оно распространено в Средней Азии, Закавказье, Южном Крыму и Молдове. Плоды инжира, в зависимости от сорта, бывают зелеными, желтыми, красноватыми, бурыми или черными, да и по форме они разнообразны, приплюснутые, круглые, продолговатые или грушевидные. вес их обычно 30-50 грамм. Они мягкие, сладкие, вкусные. Свежие плоды содержат до 23% сахаров, глюкозы, фруктозы, пектиновые вещества, клетчатку, органические кислоты, витамины С, В1, В2, В6, ПП, каротин, пантотеновую и фолиевую кислоты, калий, 1161 мг процент, фосфор 263 мг процента, кальций 227 мг процентов, магний 117 мг процентов, железо 46 мг процентов. В сушеных плодах инжира количество сахаров достигает 71 Калорийность их высока. Это ценный питательный продукт. Употребляют плоды в свежем и сушеном виде, варят из них варенье, джемы, компоты и используют для приготовления конфет, пряников, пастилы. Рекомендуется инжир и как лечебное средство при сердечно-сосудистых заболеваниях, сосудистых тромбах, он понижает свертываемость крови, малокровии. Применяют его также и как смягчающие, отхаркивающие, мочегонные средства. Инжир, сваренный в молоке, хорошо помогает при заболеваниях верхних дыхательных путей. Отвар плодов и варенье из них оказывают патагонные и жаропонижающие действия, улучшают пищеварение и дают легкий слабительный эффект. Инжир полезен людям всех возрастов. Противопоказан он при сахарном диабете из-за большого содержания сахара, ожирении, и при острых воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В качестве лечебного средства используются не только плоды фигового дерева, но и его листья. В них найдены смолистые вещества, фура, кумарины, витамины П, С и органические кислоты. Отвар и настой из листьев употребляют при кашле, бронхиальной астме и заболеваниях почек, а свежие прикладывают к фурунгулам. Отвар листьев, сорванных с молодых ветвей, используется как противоглистное средство.